Глава четвертая. Поляны бывают разные. На некоторых удобно отдыхать, на других заниматься любовью, на третьих выращивать картошку, а на четвертых говорить по-древнегречески. По сути, чем поляна хуже аудитории в университете или еще какого-нибудь другого места? Даже лучше, ведь в аудитории мало кто сможет вырастить картошку. Виктор четко представлял себе все преимущества поляны перед всеми другими местами и помещениями потому что медленно брел по ней и приговаривал. Кто тут? Тут есть кто-нибудь? Или никого нет? А если никого нет, то зачем я хожу, как умалишенный, что-то бормочу? Вдруг кто-нибудь услышит? Нет. Нужно продолжать. Если услышат, тогда здесь точно кто-то есть. И получится, что я уже не буду умалишенным. Кто тут? Излишне напоминать, что его проникновенная речь была именно над древнегреческом, познаниями в котором он очень гордился. В ответ колыхались деревья, протягивали к нему свои мохнатые лапы и, казалось, шептали что-то в унисон. Должно быть, древний лес с удивлением слушался в незнакомые слова. Солидный дятел, сидящий неподалеку, прекратил свою работу и внимательно наблюдал за странным человеком, наматывающим круги по поляне. О чем думала эта птица? Пыталась решить, хищник ли перед ней? Или просто была рада посмотреть хоть на что-то, выделяющееся из привычной картины? Эй! Есть тут кто-нибудь, кроме меня? Докажи чем-нибудь, что ты здесь есть. Нет, не так. Лучше докажи, что я здесь есть. На десятой минуте Виктор подустал. Он уже перестал ходить по кругу и медленно добрел до центра опушки и уселся на траву. Нус, путешественник между мирами, что будешь делать? Сидеть тут и ждать непонятно чего? Причувствия подвели тебя, господин Оракул. Похоже, предсказаниями тебе на жизни заработать. Ну, разве что будешь предсказывать те события, до которых точно не доживешь. Ну, так делали все уважающие себя люди. Антипа, бесплотно посидев еще минут 20, поднялся и зашагал прочь. Его одолевала неожиданная горечь. Оказалось, он очень надеялся на то, что некто или нечто на поляне даст хотя бы объяснение происходящего. По сути, в этом заключалась единственная реальная надежда хоть что-то узнать. Виктор редко когда унывал, но сейчас ощущал себя маленькой щепкой, которой играют волны, бросая туда-сюда или даже возвращая на место. Груз произошедшего навалился в полной мере на его безжизнерадостную натуру, придавливая к земле своей тяжестью. Виктору было тяжело идти, тяжело дышать и даже тяжело думать. Почему это все должно было случиться с ним? Что он сделал такого, чем заслужил подобное? Перед его взором вставали родители, родственники, друзья, сокурсники. Он бы отдал много, чтобы только их увидеть еще раз. Много? Ну что, у него сейчас ничего не было, совсем ничего. Он был один в незнакомом мире, даже без права на объяснение. И чувство щемящего одиночества захватило его. Сделав несколько шагов, Антипов привалился к ближайшему дереву и застыл, закрыв глаза. Он не хотел шевелиться. Горечь, свершившаяся несправедливости, словно парализовала его мышцы. Виктор стоял недвижим, полный беззвучного кричащего отчаяния. «Тук — Тук-тук! — возобновил свою работу дятель. «Тук — Тук-тук! — и долго... «Тук — Тук-тук! — Ты будешь... «Тук — Тук-тук! — Тут стоять! Антипов медленно поднял голову. Ему показалось или нет? Наряду со стуком дятла он слышал какой-то шепот. Или все-таки показалось? Виктор насторожился. «Нет. Ты можешь стоять, конечно, но, считаю, своим долгом сообщить, что скульптуру из тебя не получится. Даже опытный Фиди не взялся бы за то, чтобы воять такого, как ты. Тебе нужно сначала пару лет поработать над телом, прежде чем принимать такие позы. Ты вообще кого изображаешь? Мать, скорбящая попавшим воинам. Но у тебя не тот наряд». Даже самый плохой актер понимает, что, мать, нужно играть в более просторной одежде, подложив пару валиков куда надо. Ты чего молчишь? У тебя вообще есть валики? кто здесь? — с трудом рожал губу, произнес Виктор. Теперь шепот был отчетливо различим, но определить точку, из которой он доносился, не представляется возможно. — Ты меня слышишь? — Да и голос твой тоже так себе. Что за дребезжание? Разве так говорят актеры? Где твоя дикция? Разверни диафрагму. Что? О, никчемный актерышка. Попробуй еще раз. Добавь в голос силы. Кто здесь? Ну, примерно так. Представь, что ты в афитеатре. Голос должен нестись вдаль. <крыл> Давай, пробуй. Что? Ну вот, вот за это что, мой братец Аполлон тебя бы уже убил бы. И правильно. Я давно советовал ему истреблять плохих актеров или отдавать мне в солдаты. Зачем им мучиться самими и мучить зрителей? Что у тебя вообще за акцент? Ты можешь говорить разборчивее? Нет, это не мой родной язык. А чей же? Мой что ли? Я не понимаю. Я вообще-то не актер. Как не актер? А чего тогда стоишь в этой позе? Не знаю. А ты-то кто? Возникла пауза. Казалось, незнакомец либо обдумывает такой простой вопрос, либо просто возмущен тем, что его вообще задали. Выяснилось, что последний. Кто может быть хуже человека, выдающего себя за другого? Только невежа, который сам не знает, кто он есть. Друг мой, тебя где воспитывали? Даже спартанцу известно, что прежде чем просить собеседника представиться, нужно сначала это сделать самому. Суровая отповедь озадачила Виктора. Но больше всего его удивила предыдущая фраза, которой невидимый оратор сообщил, что Аполлон его брат. Пребывая в состоянии недоумения, молодой человек ответил. Я Ролт. То есть Виктор э, Антипов. У тебя три имени? Нет. Одно. Какой же из них верно? Не знаю. Все верны. Получается, что три. Одно. Какой же? Виктор и, или Ролд? О, мой друг, я вижу, ты еще не пришел в себе. Ну, ничего. Такое бывает. Не все хорошо переносят переход. Как тебя звали до того, как ты сюда попал? Вот теперь Антипа понял, что такое смешение чувств. А точнее состояние, когда разные эмоции быстро сменяют друг друга. Сначала было глухое отчаяние, потом несказанное удивление, а сейчас огромная радость. Собеседник знал, что с ним случилось, а значит, наверное, мог и помочь отсюда выбраться. «Виктор! Виктор меня звали! А где я? Как сюда попал? Ты мне можешь помочь?» Чувства перехлёстывали через край. Молодой человек задавал бы гораздо больше вопросов, но жзавшееся горло не позволяло ему это сделать. «Спокойнее, мой друг, спокойнее!» Невидимый собеседник почувствовал состояние Антипова. «Воину не пристало так нервничать. Ты обязан с равнодушием принимать даже самые яростные удары судьбы». Недоумение Виктора усилилось. Голос сначала принял его за актера, а теперь вот называют воином. Мелькнула даже мысль, что тот издевается. Но Антипову было не до того. Предстояло выяснить самое главное. Но где я? Что со мной? Почему я в этом теле? Я же сказал тебе, чтобы ты успокоился. Даже то, что ты умер, не должно мешать вести себя подобающим образом. Хорошие войны после смерти выполняют свой долг. Некоторые устилают своими телами дорогу врагам, мешая им наступать. А другие, разлагаясь, приносят во вражеский стан смертельные болезни. Видишь? «Тебе есть кого брать пример?» «Я умер!» — вскричал Виктор, реагируя лишь на ключевую фразу. «Умер? О, да! И зачем об этом кричать? Кричать вообще нужно лишь в бою, чтобы напугать противника, внести панику в его ряды. Разве ты видишь противника? Нет. Здесь только деревья, звери, я и ты. Вот так, мой друг!» Антипов на минуту смолк. Его радость сменилась растерянностью. Собеседник попался сложный. «Что за фигня?» — думал Виктор. — Может быть, это все часть бреда? Неизвестно, кто вещает неизвестно, откуда, неизвестно что. Я умер и должен брать пример с тех, кто разлагается устилая своими телами путь врагу. Хм, может, если громко позвать врача, что-то изменится? Дежурно психиатра, например. Если подумают, то я могу быть в больнице с той же вероятностью, с какой нахожусь в лесу, и выслушивая речи какого-то сумасшедшего, принимающего себя за брата Аполлона. Однако Виктор решил дать собеседнику, да и самому себе еще один шанс. Его разум утверждал, что происходит что-то непонятное, нелепое, чего не может быть, а вот чувства говорили о другом. Они настоятельно советовали поверить, именно поверить в случившееся. Зрение, слух и обоняние в унисон твердили, что все правда. Антипов на самом деле находился в лесу и говорит с невидимым обладателем весьма своеобразного чувства юмора. Слишком своеобразного. Нужно сделать еще одну попытку. Последнюю. Или нет? предпоследний, ну или что-то вроде того. «Я спокойно, не кричу», сказал Виктор, и уже представился. Негромкий смех был ему ответом. «Это был намек, мой друг. Я понимаю. Может быть, ты не столь безнадежен, как мне показалось сначала, когда я наблюдал твое блуждание по поляне». Антипов не отвечал. Он ждал. Несколько лет, проведенных в университете, приучили его никуда не торопиться. «Если преподаватель вызывал тебя, то нужно дать ему выговориться». Кто знает, насколько эта информация пригодится в ответе рационально мыслящему студенту. Виктору вот часто пригождалась. Ну что же, печально, конечно, что ты меня не узнал, но тут уже ничего не поделаешь. Если бы узнал, то я бы, возможно, остался бы в твоем мире. Реалистичность в оценке обстановки – вот отличительная черта любого воина, поэтому я не требую большего, чем судьба может дать. Меня зовут Арес, мой друг. Вот так. Виктор нахмурился, потом помедлил нахмурился еще больше. Он знал, кто такой Арес. Но именно это знание не позволяло поверить в сказанное: Арес бог войны, сын Зевса и Геры, брата Полона и Геракла, жестокий и насмешливый, беспощадный и отважный, собиратель побед, покровитель героев и сеятель раздора. Он был странным, этот бог, настолько странным, что казался изгоем на Олимпе. Отец Зевс давно уже сбросил его в Тартар, если бы не заступничество матери. Антипов читал множество историй о Древней Греции, в некоторых из них Арес представлял с положительной стороны, в других – с отрицательной. Но никогда, даже в своих самых страшных снах, Виктор не мог предположить, что кто-то, с кем он общается, назовется этим именем. «Вот так свихнулся, так свихнулся», – подумал студент. «Ну ладно бы, какой-нибудь другой бог, например, из этого мира». Кто-нибудь, чье имя мне даже не знакомо. Или вот тот же Зентел, которого почитал Ролд. Ну Вот же невезуха. А ведь все так удачно складывалось. Я почти поверил в то, что оказался вдруг в чужом месте в чужом теле. Строил планы. Изучал местность. Даже с девушками общался. Оказывается, что... Виктор хранил скорбное молчание. Последние несколько минут истощили его эмоционально. Быстрые переходы от одного чувства к другому. Не могут продолжаться вечно. Он ведь так надеялся, так переживал. А сейчас чувствовал себя, как ребенок, которому вручили давно обещанную и желанную игрушку. И сразу же забрали обратно. Ребенок бы рыдал, а Антипов мрачно размышлял о происходящем. — Тебе не нужен врачеватель, мой друг. Твое тело в порядке, а дух не настолько плох, чтобы обращаться за помощью. — Ну вот, начинается, — еще более мрачно подумал Виктор. «Голос читает мои мысли. Если слышишь голоса внутри своей собственной головы или кто-то знает, о чем ты думаешь, то это верный признак душевного расстройства». «Интересно, как называется мое заболевание, господин Гиппократ?» «Конечно, никто не может читать твоих мыслей», продолжал собеседник. «Даже если бы мне удалось войти в твое тело, то и тогда вряд ли бы справился с этой задачей самостоятельно. Просто понимаешь, я видел столько человеческих лиц за свою жизнь» что читать по ним не составляет никакого труда. Ты нахмурился, сосредоточился и ушел в себя, значит, думаешь о своем здоровье. Встревожился, с опаской смотришь по сторонам, значит, подозреваешь, что за тобой следят. За твоими мыслями, например. Какой сложный глюк! Восхитился про себя Виктор. И слова «охотливый»? Только посмотрите, как разглагольствует! Я бы так не смог. Вот этот пассаж насчет лиц! Весьма удачен господин Цицерон. Удивительно, что он еще скажет? И в том, что я скажу, нет ничего удивительного. Никто не может читать мысли. Эх, сколько достойных людей на самом деле заболели из-за недостойных подозрений. Вы люди такие прямолинейные. Думаете, что весь мир вращается вокруг вас? Вот скажи, зачем кому-то следить за твоими мыслями? Ты великий поэт, философ или музыкант? Не думаю. Мы уже даже выяснили, что ты не актер вовсе. Чего ценного в твоих мыслях? Что они могут дать миру, твоим или моим врагам? Хотя нет, моим врагам, если таковые тут есть, они как раз могут многое дать. Но даже я спокоен на этот счет. Этого Антипов уже не мог вынести. Скорб Скорпион, но в мании величия его еще никто никогда не уличал. Да и не существовало ее, этой мании. Он никогда не был даже отличником хотя точно знал, что стоит ему немного поднапрячься, и признание преподавателя посыплятся, как из рога изобилия. Но напрягаться не хотелось. Его грело, как и многих подобных, ему тайная мысль о своем огромном потенциале. Грело из года в год, и приятное тепло, излучаемое ею, сопровождало бы еще не одно десятилетие, если бы не досадное происшествие на раскопках. — Так что это все на самом деле? — наконец решил поинтересоваться вслух Виктор. — Тебя зовут Арес? Тот самый Арес? Тот да не тот, мой друг. Тот, потому что у меня еще сохранились и имя и воспоминания. А не тот, потому что от прежней силы остались лишь маленькие крохи. Жалкие крохи, которые заставляют мне так долго все объяснять никчемному актеришке, вместо того, чтобы сделать большой вклад в местную культуру. Испепелить его на месте. Меня испепелить? Уточнил Антипов. Тебя, мой друг, тебя. — ласково продолжал голос. — Печально наблюдать, как, несмотря на все сказанное, ты все еще стоишь в той же горестной позе и говоришь так, словно жуешь траву, давно уже разжеванную коровой и выплюнутую через день после проглатывания. Виктор отошел от дерева. Он поймал себя на том, что все еще оглядывается по сторонам, пытаясь определить источник голоса. Абсолютно ничего не обнаруживалось. — Но акцента я не могу убрать! — ответил студент. Для этого нужно общаться долгое время с носителями языка. они уже все умерли. Ты просто старайся, посоветовал невидимый собеседник. А за временем дело не станет. Мы с тобой еще много раз будем беседовать. Ты начнешь тренировать речь, а я терпение. Видит, Зевс, если бы мне удалось бросить копье, когда ты стоял у дерева в той позе, то я бы пришпилил бы тебя к нему. И тогда Фитий смог бы извоять статую под названием он раздражал ареса вот теперь здравый смысл подсказал антипову что он вряд ли говорит собственной галлюцинацией ему было очень сложно представить себе глюк который угрожает прокнуть своего носителя холодным оружием почему это мы будем еще много беседовать осведомился виктор которому совершенно не понравилась перспектива остаться собеседником до того момента когда тот наконец сможет бросить копье да и вообще что происходит я ведь имею право знать что происходит не так ли «Имеешь, мой друг. Люди вообще имеют право на многое, но почему-то хотят лишь денег. Ты будешь сам спрашивать или тебе вкратце рассказать?» М -м -м, «Лучше рассказать». Антипов не был уверен в своей способности задавать правильные вопросы. Он просто не знал, с чего начинать, не представляя себе ситуацию даже в целом, поэтому приготовился внимательно слушать. «Что ж, если вкратце, то наши дела с тобой плохи». На опушке воцарилось молчание. «Дятел!» Вознабновивший свою работу, замолк сразу после начала разговора. Сейчас можно было, что называется, слушать тишину. Даже листья деревьев не издавали ни единого шороха, а словно замерли на своих ветках. Мечта любого романтика. Создавалось впечатление, будто и лес, и трава, и небо лишь изображены на огромной чрезвычайно удачной фотографии. Яркая зелень на светло-синем фоне. Казалось, из-за неподвижного шершавого коричневого ствола Сейчас выглядит хлопотливая белка с орешком в зубах. Плетит какая-нибудь неторопливая птица и чинную сядется на ветку, чтобы почистить перья. Заяц выпрыгнет из-за небольших кустов, потому что пришло его время заячьего обеда. Но не было ни белок, ни птиц, ни зайцев. Не было даже ветра. Все замерло в молчании. Настоящий, истинный, неисправимый романтик затаил бы дыхание, продолжая любоваться прекрасным лесом и слушая тишину. «А дальше?» спросил Виктор. «Дальше?» Тут же окликнулся голос. «Нет никакого «дальше». То, что с нами произошло и происходит, отлично описывается фразой. «Наши дела с тобой плохи». Вот так. Но нельзя ли уточнить, почему плохи и как они дошли до этого? Антипов решил не сдаваться. У него мелькнула догадка, что каждое нужное ему слово Придется в буквальном смысле вытягивать. Я слышу иронию в твоих словах, мой друг. Это хорошо. Ирония лучше отчаяния или безумных мыслей. Дела плохи, потому что мы оба практически мертвые и находимся в чуждом нам мире. Мертвы? В голосе студента слышалась озадаченность. «Я совсем не чувствую себя мертвым. Другое дело, что тело не мое. О, ты умер, можешь мне поверить». Когда на голову человека падает огромная плита, отчего эта самая голова слегка сплющивается, то человек, как правило, умирает. Моя голова сплющилась, уточнил Виктор. Твоя, мой друг, твоя. Но я же осознаю себя. Могу думать, вспоминать, говорить. С тобой могу говорить, наконец. Можешь, но очень плохо, согласился голос. Да какая разница, плохо или хорошо? Главное, я это все могу делать. Значит, я не умер. Во-первых, есть разница. И мне очень хотелось бы, чтобы ты это все делал. Хорошо. Так будет лучше для нас обоих. А во-вторых, в том, что твое тело умерло, а личность нет, есть только моя заслуга. Ты при жизни ничего не сделал того, чтобы обеспечить себе хоть какое-то посмертие. Так это ты перенес мою личность в тело Ролта? Поинтересовался Виктор, уже зная ответ. Да. Иначе бы ты умер. Вообще умер. Вот это новость. Он утверждает, что меня спас. «Ну хорошо, допустим. Вряд ли рай или ад, если они есть, имеют такой странный вид». Мысли Антипова неслись в скач. «Но как он это сделал? Да и с какой целью?» «Спасибо, конечно», — поблагодарил Антипов своего спасителя. «Я тебе очень признателен. Но буду признателен еще больше, когда пойму, зачем ты это сделал и почему не выбрал какое-нибудь другое тело, ну, в моем мире, например». «А ты улучшаешься прямо на глазах», — заметил голос. Уже рассуждаешь, как подобает воину, без лишних волнений. Молодец. Я это сделал потому, что мне нужен помощник. В этом вот мире. Во время такого перехода все, подобные мне, теряют свои силы. И на первых порах нам нужен кто-то, на кого мы можем опереться. Кто-то из людей. Я выбрал тебя. Э -э, почему меня? Мгновенно отреагировал Виктор. Почему? Обычно, мой друг, выбирают самых достойных. Ты вот тоже показался мне привлекательным за короткое время пребывания рядом с моим сосудом. Я отметил некоторую решительность в твоих действиях. Даже я бы сказал азарт. Ты не лишен здравого смысла и, возможно, смекалки. Есть, конечно, еще одна причина. Небольшая. Какая причина? Ну, кроме тебя, выбирать было некого. Да, небольшая причина. Похоже, он все-таки издевается, расхваливая мои достоинства, как издевался до этого. С некоторой горечью признался себе Виктор. И суть-то происходящего еще не ясна. Но зачем тебе понадобилось перебираться сюда? Антипов до этого момента не догадывался, насколько он любознателен. Теперь же интерес к происходящему просто распирал его. А у меня не было другого выхода. Благодаря тебе разрушился сосуд, и мир сразу же открылся мне. Пришлось бежать. А что еще делать? Если люди знают о Боге, но лишь малая часть искренне верит в то, что он существует, То тогда у этого бога большие проблемы. Вопросы роились в голове студента. Ему хотелось знать все, что собой представляет Арес, почему он бежал именно сейчас и отчего не сделал этого раньше, где он находился до обнаружения храма, в чем роль его Виктора? Но к огромному разочарованию у собеседника появились свои идеи насчет разговора. Теперь мой черед спрашивать, внезапно заявил голос. Ты еще успеешь узнать все, что хочешь. Завтра или в другие дни. А вот мне нужно решить кое-что с тобой, пока есть время. Что решить?» Спросил Антипов. «Ты молодец!» Вновь похвалил голос. «Быстро свыкся с ситуацией, не боишься задавать вопросы. Так вот, вскоре сюда придут вооруженные люди. Человек двадцать. Третий день уже ходят. Не думаю, что тебе нужно встречаться с ним. Поэтому отвечай быстро и четко. Двадцать человек?» Ничего подобного в памяти ролта не было. Люди через леса обычно не ходили. Да, лазутчики. Одна группа идет на север, а вскоре другая такая же возвращается оттуда. Полагаю, они сменяют друг друга в засаде. В засаде на дороге? Здесь память Ролта не подвела. Севернее от опушки находился большой тракт, соединяющий Баронский замок с ближайшим городом. Может быть. Я не вижу так далеко. Но это пока не так важно. Теперь отвечай. В каком теле ты оказался? Вот в этом. Недоуменно развел руками Виктор. — Это я сам знаю. — Кому она принадлежала? — Ролту, сыну лесороба. А, крестьянин, значит, не воин. — Нет, жаль. — Где ты живешь сейчас? — В замке. — Это такая постройка с крепостными стенами. — Я знаю, что такое замок, мой друг. Голос ареса был наполнен безграничным терпением. — В твоей жизни там что-нибудь угрожает? — Нет, не думаю. — Если соблюдать правила? — Соблюдай. Ты мне нужен, живым. Понятно? Да. А зачем? Ой, все-таки ты много вопросов задаешь. Потом узнаешь. Что Ролту известно об этом мире? Ты получил его память? Да получил, но известно мало что. Он ведь был просто дурачком. Дурачком? Ой, похоже, в этом нам не очень повезло. Хотя я подозревал что-то подобное. Слишком уж простым все выглядело. Ладно, могло быть хуже. В прежнем мире ты чем занимался? Учился. На кого? На э, географа. «А это кто?» «Ну, путешественник». На поляне опять вернулась тишина. Виктор на этот раз не спешил нарушать ее, но готов был поклясться, что Ореса не имел отозумления. Прошло несколько секунд, прежде чем раздался очередной вопрос. «У вас там мучатся путешествовать?» «Ну, не совсем так. Не все географы путешествуют сами. Многие просто работают с картами, например». Опять пауза. «На этот раз не такая длинная, как предыдущая». — Ладно, мы еще вернемся к этому вопросу, — зловеще пообещал голос. — А ты-то сам сражался? Много выиграл схваток? Побеждал ли героев? Если бы кто-нибудь спросил у Виктора раньше, побеждал он героев или нет, то услышал бы твердое «да» с перечислением подробностей. В зависимости от настроения. О, Антипов живописал бы свои подвиги, в которые герои добрые не очень падали, как подкошенные под его могучими ударами. Там обязательно была бы прекрасная девушка, последовательно похищаемая героями друг у друга. А Виктор шел бы по ее следу и разил, разил врагов безостановочно. В конце рассказа девушка, несомненно, подарила бы ему свою любовь. Ну, если бы не оказалась обладательницей не совсем нормальной сексуальной ориентации. Эту категорию женщин Антипов не находил полезной. Но под влиянием вдохновения мог бы поместить их в свою историю. Ну, тогда девушке пришлось бы умереть в ходе последней эпической битвы. Однако, к сожалению, невидимый собеседник, похоже, интересовался заданным вопросом всерьез. «Нет, не думаю, что я сражался», — осторожно ответил Виктор. «Ну, дрался разве что». «Вот это было». «На чем дрался?» Тут же уточнил собеседник. «Ну, кулаками, иногда ногами». Антипа попытался объяснить, как можно более подробно проникнувшись интересом Ареса. «Сколько раз?» «Теперь в голосе не было даже намека на насмешку». «Ну, не знаю, не считал». «Побеждал часто?» «Не очень. Я так и думал». «Ну ничего, ничего, мой друг, ничего. У нас есть время. Я еще успею сделать из тебя бойца». «Бойца?» – удивился Виктор. «Да. Ну не хочешь же ты все время быть лесорубом?» В самом тоне заключался ответ. «Отрицательно. Я вообще-то домой хочу», – честно признался Антипов.